Эволюция подарила большой мозг человеку, но обратный процесс также вероятен. Природе просто все равно, какого размера наш мозг. Глава 4. Стареющий мозг Наш мозг уникален. У него нет аналогов. И именно человеческий мозг сделал планету такой, какой мы видим ее сегодня. И мозг ответственен за то, как мы почти мгновенно и радикально меняем среду обитания. Он даже создал бактериологическое оружие против самого же себя, вернее, таких же, как он, только говорящих немного не так или живущих не по тем принципам. Таким образом, человек, только ослабив давление инфекции на собственный вид, чему поспособствовало открытие антибиотиков и прививок, сразу же решил использовать инфекции как оружие. На такое тоже способен только мозг человека неразумного. Но вот что важно. Сегодня человек находится не только в высокотехнологичной среде, которую он создал, но он породил и информационную среду, которая быстро, почти мгновенно меняет наш мозг. Причем на всех уровнях, на наших глазах. Зачем крайне интересно наблюдать? И интернет этому способствует. Например, все считают себя экспертами высшего уровня при отсутствии даже признаков серьезных знаний. Не говоря уже об образовании. Многие так и заявляют. Нам не нужны корочки. Но я говорю не о корочках, а именно о знаниях, которые дает только диплом достойного университета. Наш мозг сегодня — это 86 миллиардов нейронов. Давайте представим каждого живущего на планете человека как отдельную нервную клетку на коре головного мозга. Каждый человек, как и нейрон мозга, имеет несколько тысяч связей с другими клетками. И сложность организации и деятельности мозга можно сравнить с социальной и экономической жизнью общества, ведь мозг – это или даже 500 триллионов синапсов. Часто говоря о работе мозга, упоминают об архитектонике синапсов мозга. Синапс – это высокоспециализированный щелевой контакт между двумя клетками нервной системы. Затруднительно провести точный подсчет их количества у человека. Синапсы объединены в модули. Например, при размере модуля 30 микрометров в нем 110 нейронов, а синапсов при этом никак не меньше 10 миллионов. И у каждого из нас есть родственники, дети, родители, одноклассники. В карманах сотовые телефоны, в записных книжках которых сотни номеров, которые ведут к другим номерам. Если мы проследим цепочку, то в этой информационной сети будет все население планеты. И мозг современного коллективного разума получил в подарок от эволюции наших соседей по планете посылку – коронавирус. Первым ее получила не иммунная система каждого отдельного человека, а наш мозг по информационной сети. Самолеты, поезда и даже круизные лайнеры оказались бездействии, Замедлилось движение экономики планеты. Сигналы о банковских платежах стали реже, закрылись биржи, и наступило некое подобие болезни Альцгеймера в масштабах планеты. И мне показалось, что это состояние в рамках планеты похоже на болезнь отдельного мозга, где нейроны в значительной мере потеряли свои синаптические связи. Это болезнь типична для старости. Наиболее неприятны для любого человека проблемы, связанные с мозгом, когда страдает память. Мы теряем самих себя. Это становится особенно заметным при нейродегенеративных заболеваниях на поздних стадиях. А вы сами не замечали, как, приезжая куда-то, будь то гостиница, аэропорт или кафе, первым делом спрашиваете пароль от Wi-Fi? Затем вы, как нейрон коллективного мозга, вступаете в синаптическое взаимодействие с тысячами людей, обсуждая одну и ту же тему. Вы являетесь частью нейронной сети, состоящей из сотен и миллионов людей. Вы — нейрон планеты. И если нейрон в силу того, что он уже стар, не может входить в контакты с другими такими же клетками, обмениваться информацией, то это говорит о старости отдельного нейрона. А если таких клеток много? Да, мозг человека может стареть, а сам человек умирать часто внезапно, тогда как мозг планеты продолжает жить. И так как людей в возрасте становится все больше, то коллективный разум тоже приобретает все признаки старения. При этом человечество само как вирус. Оно меняет эту среду, как ему хочется, причем часто не осознавая последствий таких действий, как повернуть реку вспять, пробить канал между континентами, устроить очередную революцию. Тут мы сделаем помойку, а тут очередной потенциальный Чернобыль. А проблемы, обычно невидны из близкого расстояния, станут ясны только когда мы столкнемся с последствиями. Сегодня мозг человека атакует сам себя получаемой информацией, которую он выискивает и множит. Это как информационная огромная сеть, которая включает социальные сети, информационные базы типа Википедии и PubMed, и которая очень похожа на архитектонику синапсов мозга человека. Однако большинству людей трудно отделить профессиональную оценку информации, как и ее уровень, от совершенно безграмотной или от той, которой поставлена задача привести вас в эмоциональное возбуждение. И этим воспользовались многие, хотел тут сказать нейроны. Нет, люди. При этом мозг зачастую не может разобраться в качестве информации. Далеко не все, даже профессионалы, готовы к этому. Слишком много условий для этого должно быть. Когда задаешься вопросом, как отличить ложную информацию от истины, то наиболее правильный ответ – никак. Или на этот вопрос не может быть правильного ответа. Ведь часто и эксперты мирового уровня распространяют заведомо ложную информацию. И наоборот, совершенно непрофессиональные люди задаются правильными вопросами. Грань, по которой идет формирование истины, слишком узка. Важный момент заключается в том, что современный человек всегда верит, если оперирует цифрами. Именно статистика и наиболее успешно вводят в заблуждение, особенно если цифры несут негативную информацию, а именно их активнее транслируют СМИ. Сегодня методы статистического анализа и метаанализы – это просто ловушка для ума. Все ищут в цифрах ответы на вопросы, что собой представляет этот вирус, почему мир так испугался и когда заболевание станет не таким опасным. Что крайне забавно, мало кто анализирует исследования. а также обращает внимание на то, что это исследование часто с невнятными или непонятными целями, задачами, методами и даже искривленным дизайном, и даже на самих авторов, ведь часто только это уже является поводом не читать их работы. Также из пандемии пандемией коронавируса, вернее той огромной информационной составляющей, которая сопровождала ее, Пока мы не можем знать, от чего будет больше потерь человеческих жизней, как и снижение качества жизни. От прямого воздействия вируса или мер, которые применяли для борьбы с ним. Сегодня сложилась очень специфическая картина мира. Множество людей, получая информацию только через интернет, неожиданно столкнулись с мыслью, что человек смертен. Причем до этого события люди вроде бы об этом догадывались, но не были уверены. Население планеты тоже меняется. Оно быстро растет, уменьшается, количество детей, увеличивается число пожилых людей, идут миграционные потоки, люди куда-то летят и спешат, и практически любая информация, особенно эмоционально значимая, сильно влияет на общее самосознание, значит и уровень тревожности. В ситуации с новым коронавирусом в цифровом исполнении наш мозг сознательно и бессознательно выступил агрессором против самого себя. Чаще наши физиологические реакции типичны, а работа интегративных механизмов мозга, несмотря на внешнюю сложность, обладает общими принципами построения мыслей. Но мозг, встав на эту цифровую, но только одностороннюю дорожку, ухудшал понимание ситуации. Количество негативной информации увеличивается, превращаясь в ком, который несется с космической скоростью, мгновенно распространяется от очагов возбуждения и создает большие группы вовлеченных в этот процесс. Это возбуждение разливается как по коре головного мозга по поверхности планеты, при этом отключая зачатки даже минимального критического мышления. Не отсюда ли причины скандальных, непонятных и шокирующих подчас авторитетных мнений академиков и маститых ученых. Социальные последствия слепой веры в авторитет и некритичного отношения к странным утверждениям могут быть непредсказуемы. Разумное решение вырваться из ловушек этих чаще конспирологических теорий и посмотреть на ситуацию с помощью статистики также ничего не дало. Люди прилипли к экранам, стараясь получить информацию, но так как они не знают, как формировалась статистика, и часто даже чем отличается один показатель от другого, попали в цифровую ловушку. Да, и именно с помощью цифры легче всего обвести в заблуждение. Большинство людей считает, что математика – это королева наук, но это лишь штамп, а математика является надежным инструментом только в опытных руках. Но если мы говорим об эпидемиологической ситуации, то она в руках не математика и тем более не менеджера, а организатора здравоохранения. И не понимая, например, что такое патологоанатомическое заключение и как оно формируется, обычный человек все больше путается в информационном потоке. А вот интересные данные о нейродегенерации, которую мы называем сегодня болезнью Альцгеймера. Британские и американские биологи заявили, что носители гена APOE4 предрасположены к развитию не только нейродегенеративных болезней, но и тяжелых форм COVID-19. Как показал анализ геномов свыше 16 тысяч участников проекта UK Biobank, появление этой мутации значительно повышало риск заражения коронавирусом и удваивало шансы на попадание в реанимацию. А ведь этот ген резко увеличивает вероятность развития болезни Альцгеймера. Старение – это тот самый процесс, который существует и которого одновременно нет. Так как это процесс снижения жизнеспособности организма, он может протекать с разной скоростью. И его можно ускорить, например, если посадить кошку перед клеткой с мышами. Из-за нахождения в стрессовой ситуации они очень быстро заболеют и умрут. Возможно, что именно те механизмы, воздействия на которые легче ускорить процессы старения, и являются важными для практического воздействия по его замедлению. Мы не можем провести такие опыты на людях, но их массово провел прошедший в войнах и революциях двадцатый век. Да и пандемия 21 века тоже в определенном смысле эксперимент с ускорением старения. При старении происходит не только атрофия нервной ткани мозга, но и изменения тел нейронов и их отростков, а также дендритов, аксонов и их синаптических терминалей. Так как в мозге наиболее представленными являются аксондендрические синапсы, то чаще всего изменения происходят в них, в том числе в пресинаптических и постсинаптических мембранах. Сосуды мозга и глиальные клетки также подвергаются изменениям. Предполагается, что в отличие от нормального старения мозга при нейродегенерации, которую сегодня все чаще и чаще называют чумой состарившегося мира, образование новых нейронов в этой области резко уменьшается по мере развития заболевания. Если мы рассматриваем COVID-19 как угрозу, которая вмешивается в процесс старения или снижение жизнеобеспечения, то он не может не ускорять процессы нейродегенерации. Это будет заметно уже в ближайшем будущем – По статьям неврологов и психиатров, которые, вероятнее всего, отметят ускорение болезни Альцгеймера у пациентов, перенесших тяжелые формы коронавирусной болезни. Мозг отдельного человека и всей планеты разрушительно выступил против самого себя еще на подступах к вирусу. Негативная информация привлекает больше внимания общественности. Мало кто разбирался как с качеством информации о коронавирусе, так и с контрдоводами против нее. Одновременно автору становится ясно, что COVID-19 должен ускорять нейродегенеративные процессы у пациентов, перенесших тяжелые формы заболевания.